смерть было же около шестого часа дня и сделалась тьма по всей земле до часа девятого и померкло солнце и завеса в храме раздралась посредине Иисус возгласив громким голосом сказал отче в руки твои предаю дух мой и сие сказав испустил дух Евангелие от Луки глава 23, Стихи 44 по 46. «Сострадаем сострадающему нам и смиряемся его смирению. Источник воды живой говорит жажду, и сама с собой расстается на кресте жизнь. Во тьму тьмы спускается свет, да не останется отныне вечной разлуки. Пересохших губ не коснется вода, но под копьем и зальется из-под сердца, омывая, очищая» крестя нас, заливая огонь и жажду ада. Мы в ужасе и скорби стоим перед Его крестом и гробом, и от нестерпимой боли меркнет солнце, и как завеса рвется сердце. Пятница — достижение всяческого предела и шаг за предел. Человек разлучается с Богом, и стоящие у креста неутешены и неободрены как страшна их первая ночь без Христа, как плачут они во тьме. Как же мы теперь без тебя? Зачем нам сама жизнь? А Господь отвечает от гроба. Свершилось. Растерзаны узы смерти, отныне вы свободны. Радуйтесь о воле Отца, радуйтесь о мужестве Сына, радуйтесь о торжестве Духа, о любви, победившей смерть. Его свет и жизнь — невидимо сияют тем, кто во смертной тьме не знал никакой надежды. Ты вернешься, победитель ни минуты, не бывший побежденным. Вернешься к нам, терзающимся, зовущим и живущим тобой. Вернешься, чтобы утереть слезы, которые мы льем, пока ты обнимаешь тех, к кому сейчас сошел. Вернешься и возрадуемся о тебе. Крепка, как смерть, любовь сказано древним, а отныне скажут, смерть перед любовью — ничто.